Глава 18. Ден гнался следом. Я слышала хлопок двери в подъезд, но успела заскочить в квартиру и закрыться там. Только тогда перевела дыхание и расстегнула пуховик, оглядываясь по сторонам. Надя тихо пила чай на кухне, никаких сборов, суеты и спешки. Ты как-то рано, заметила сестра. Свободный график решила чува отсиживаться на ресепшн, когда можно помочь сестрёнке с переездом. Я очень, очень старалась, чтобы моя улыбка выглядела доброжелательной и мило, но не преклонно. Надя уже достаточно прожила здесь и чисто в теории догадывалась, что вечность это длиться не может. У неё есть собственный дом, дом нашей мамы, да и квартира Игоряшина тоже. Так что они с племяшками не окажутся на улице. Главное проявить стойкость, иначе им придётся съезжать к Дену, а то и к доктору, потому как с Дубровским мы теперь в ссоре. «Ну что, ты допивай и начнем потихоньку», – оптимистично добавила я. И села прямо напротив сестры. Следить за уровнем жидкости и уровнем ее решимости. «Игорь, скотина, так и не перезвонил», – вздохнула она. «Представляешь, уже 10 лет мы женаты, а когда я попала в вымышленную больницу, то сразу стала не нужна. Он просто неважный человек. Да козел он». «Вот», – сразу согласилась я, – «нельзя же ждать от козла, что он будет вести себя как человек, правильно?» Поэтому дало и горяшу. Надя как-то замяла разговор, а после старательно делала вид, что не понимает моих намёков, и забарикадировалась в ванной. Но отступать не путь воина, скандалить не путь простафиры, поэтому пришлось искать компромисс. Я вытащила с антресолей картонные коробки и большой чемодан, оставшиеся там со времён прошлого переезда Нади, и начала собирать её вещи, старательно упаковывая их в плёнку или газеты. Просто удивительно, сколько всего ненужного и глупого собирает вокруг себя человек. Вазы, настенные часы, ключницы, фигурка домового, жаба с монетой во рту, слоны с обязательным хоботом вверх, коллекция прихваток и разделочные доски с персональными пожеланиями, которые Нади подарили коллеги на работе. За ту сколько места в результате освободиться, я уже видела его, предчувствовала, наслаждалась грядущей пустотой и покоем. В кровь будто впрыснули дозу энергетика, от которой хотелось бегать, летать, и складывать, складывать, складывать. Даже раздавшийся звонок в дверь не испортил моё настроение. Даже стоявшие на лестничной площадке грузчики и один мастер по сборке мебели не испортили мне настроение. Даже детали будущей двуспальной детской кровати не испортили мне настроение. Даже хмурый ден, который всё ещё сидел на ступенях лестницы и почти не глядел в мою сторону, не испортил мне настроение. Но вот протянутый для подписи лист, он справился. Он размазал настроение точно сливочное масло по поджаристому тосту. Кровать заказали и оплатили вчера, в тот момент, когда Игоряш уже ушёл к маме и находился в ссоре с Надей. Эти двое в очередной раз провели меня Снова решили сыграть на мягкотелости и вечном страхе обидеть и выставить бедных бездомных родственников прочь. Уверена, план был очень простой. Я прихожу с работы, а кровать уже собрана в моей комнате. А Надя со слезами на глазах рассказывает очередную жалостливую историю о злом муже, брошенных детях и уверяет, что заберёт мебель уже скоро. Вот буквально сразу, как они расправятся с внутренней отделкой дома. Самое смешное, Надя и Горяша не виноваты в этом. Нет, совсем не виноваты. Это всё сделала я сама, когда позволила им сесть на шею и распоряжаться моей жизнью. А после предпочла сбежать на лечение к непонятному коучу, чтобы тот, как крёстная фея, прилетел и исправил все мои проблемы одним взмахом волшебной палочки. Только так не бывает. В реальной жизни эту палочку нужно выстругать самой, а после взмахнуть, как следует и Доставьте, пожалуйста, вот по этому адресу. Я протянула грузчику несколько купюр и адрес дома Нади. Произошла ошибка, и заказчики здесь больше не живут. А мы нанимались, сейчас выгрузим тут всё, а вы уже разбирайтесь. Как ваши фамилии? Сейчас просто наберу номер вашего магазина и спрошу, почему мне пытаются всучить чужую мебель. Вот адрес. Разбирайтесь с заказчиками сами, без меня. Этот аргумент внезапно подействовал. Переругиваясь и буквально излучая эманации зла, грузчики все же взялись за спуск мебели. Я же прошептала Дэну «Уходи!», после захлопнула дверь и крикнула «Надя!». Сестра выглянула из ванны и затем попыталась спрятаться обратно. Но я почти силком вытащила ее и помахала перед лицом документами о доставке. «Вот так, да? Планы отселить наивную Ферочку к богатенькому жениху до сих пор живы?» А самим остаться в этой квартире ещё лет на 20, пока девчонки не вырастут и не достроят за вас дом. И это поступок сестры, а, Надюша. Она пару секунд только хлопала ресницами и тяжело дышала, затем выхватила чек и запустила им прямо мне в лицо. Да ты просто дура. Сама побежала к нему после того случая. Может, это натура твоя такая, чтобы стелиться под мужиков, ждать, пока они за тебя все проблемы решат? «Сейчас сделаешь личико погрустнее, глазками похлопаешь, денечка твой и понесется все разруливать. А я все сама, с Игорем на шее и детьми». Она кричала так, что пошла красными пятнами, такими яркими на бледной коже, размахивала полотенцем, притопывала. Смешно и нелепо выглядят со стороны. И я буду выглядеть так же, если решу ответить на скандал. И кому он нужен? Себе испорчу нервы и настроение, Надя все равно не готова к аргументам. — Да, вот такая я, а ты нет. Ты волевая, сильная, отличная мать, — я похлопала опешившую Надю по плечу. — Должна ограничить общение девочек с плохой теткой. Поэтому вот. И впихнула ей в руки пустой ящик. После сама положила в него Надин шампунь, крем, лак для волос, уточек для ванны и мочалку, бритву Игоря, расчески и фен. Сестра же не шевелилась и не спешила помогать. — Ничего, у нее сейчас идет фаза отрицания, дальше начнется злость. И куда мы пойдём? Она выхватила коробку у меня из рук и хлопнула её об стиральную машинку. Внутри что-то звякнуло, разбиваясь на части. Но не жалко, всё же не моё. Собственный дом. Я всё рассчитала, за пару недель, которые вы поживёте у мамы, можно привести в порядок две жилые комнаты и частично кухню. Где взять денег? Кредит? Эти деньги, которые вы планировали потратить на отдых за границей, и Горяше придётся работать чуть больше, возможно, немного подтаксовать, это не сложно. Справляются даже беспомощные, бесхарактерные сороки. Если он будет сопротивляться, то у меня есть 6 разнокомых бандитов. Вряд ли Валёк и прочие сильно обидятся за такое сравнение, как и за то, что внезапно стали моими. Это как вариант. На самом деле не собираюсь лезть в ваши дела без причины или просьбы. После злости наступает торг, и я уже была готова к этой фазе. Надя же жалостливо всхлипнула, схватилась за сердце и трясущимися руками начала собирать свои вещи. Не могу на неё смотреть, просто не могу. Давай же, Надя, начинай торговаться. Фир. Ну, может, мы хотя бы до следующего года здесь поживём? Мы же решили развестись с Игорем. «Могу посоветовать одного неплохого юриста. Я решила не толкаться в тесной ванной и вышла в коридор. Вещей еще горы, для всех хватит работы. И толковых грузчиков для переезда. Да ты и сама их знаешь, они же вас сюда и перевезли. А там на новом месте чувства вспыхнут с новой силой. Да и девочки без отрицательного примера перед глазами. В общем, все для тебя, Надя». В результате сборы и перевозка вещей заняли целых 2 дня. Я устала так, что после отъезда сестры сразу же отрубилась, проспала часов 12 и проснулась только после 3-го по счёту звонка с смартфона. Доктор Всёшочка. Сама не помню, почему записала его именно так, но сейчас хотелось переименовать в Доктор надоеда или Доктор испорченное утро, тем более разговор он сразу же начал с ругани. «Фира, душа моя, а чего ты вдруг решила свернуть с пути к счастью? Я приехал с визитом к Дубровскому, надеялся увидеть вас сонными, лохматыми и счастливыми. И что же я застал? М? Что? Одного Дениса, хмурого и недовольного, полностью одетого, при запонках, в отглаженной рубашке. В субботу, Фира, в субботу! Так же нельзя, это нарушение договора!» Зато я сонная, лохматая, а когда выпью чашку кофе, буду ещё и счастливая. Видите, всё не так и плохо. Тем более счастье вы обещали только мне. Денис пусть отдельно заключает договор. Док недолго похтел в трубку и постукивал чем-то по столу, затем продолжил. Жду у себя в 10 фира, в 10, не опаздывай. До 10:00 было ещё полтора часа, поэтому я успела без спешки понежиться под душем, спела там песенку, чего не делала никогда в жизни, выпила чашку кофе и посмотрела телевизор. Оказывается, это не такая бесполезная и глупая штука, если переключить с детского канала. И почему только я не выселила Надю с семейством раньше? Могла бы так жить каждый день. Затем с удовольствием накрасилась, сделала укладку и поехала в офис к Доку. Кстати, надо будет у него автограф взять. Не каждый день встречаю такую знаменитость. Он, видимо, тоже отвык от выкад встреч с фанатами и подписывать протянутый плакат не спешил. "Для Фиры сорок, если можно, с улыбки попросила я". "Раскусила ли подсказал кто?" Он недоверчиво изогнув брови, затем всё же вытащил ручку, постучал ей по столу, но давать автограф не спешил. "А как вы думаете?" Уклончивость моё всё. Вы же не похожи ни на психолога, ни на коуча, даже за столом за этим смотритесь глупо. Под выведенными струями с флаконом геля для душа. Вот там ваше место. Или с пистолетом в руках на фоне зелёного экрана, как и Таматия и Блади Фалкон. Признавайтесь, вы крыли их со съёмочной площадки прямо в гриме? А тебе бы подошёл передничек поверх чёрного кружевного белья. Что? Или костюм сёрдесы, хотя нет, медсестры, чтобы огромный шприц в руке, губы в красной помаде чуть размазанные по контуру, повязка на один глаз и обязательно разорванные чулки. Это такая зомби-медсестричка, которая вначале вылечит, а после съест. Странные у вас фантазии. Я с опаской села напротив Дока, оглядываясь на дверь. Оставаться с ним наедине теперь было страшновато. После таких-то признаний А у тебя странная внешность для таксистки или автомеханика. Типичная такая куколка, и вдруг любит крутить руль и копаться в моторе. О, а она же ещё специалист по автоматизации производства. С ума сойти можно. Фира, ты не думала реализовать себя в модельном бизнесе, стать актрисой, просто отхватить себе обеспеченного мужинька? Нет, я не фотогенична, боюсь камеры и чрезмерного внимания. И жена из меня выйдет так себе. Ел я твои сырники. Знаешь, с женой всё не так однозначно. Не хочу, что мне делать дома. Это же с ума сойдёшь, постоянно всё тереть, мыть, готовить, детей рожать. Планирую, конечно, но чуть позже. Вот, ты почему-то можешь выбирать себе род занятий вне зависимости от внешности, а мне нельзя? Очередной Ирлык Фира. Если какое-то время снимался в кино, то обязан делать это вечно. Я был никудышным актёром, зато стал отличным коучем, доктором всё, который принесёт счастье любому обратившемуся. "Знаете, вы и коуч так себе", призналась я. "Это никакая не помощь, а бестолковое толкание в разные ситуации. Вдруг клиент в процессе дозреет до простой мысли, что к счастью нужно идти самостоятельно, а не платить за это бешеные деньги всяким шарлатанам. Ещё и идиотские басни про банан" Я почти кричала, а Дог даже не дёрнулся, спокойно так постукивал ручкой по столу и тёр подбородок. Но мораль её тебе так и не далась. Не надо просить помощи у высших сил из-за всякой ерунды. Результат тебе может не понравиться. Вот и вся глубокая мораль. И ваша помощь мне тоже больше не нужна. Закончив, я подскочила и понеслась на выход. Договор, Фира, выплачу. Что ж поделать? Если вам удастся отстоять его в суде, Ведь за Дэна расписывался Даня Дубровский. Останавливать меня док не стал, а болтающий о чем-то с администратором Томати подмигнул и показал поднятый вверх большой палец. Я ответила ему знаком «Мир» и унеслась из офиса. «Мне нужна работа. Очень хорошо оплачиваемая работа. И силы поговорить с Дэном, пропущенные звонки от которого я уже устала считать. Но здесь, как и в случае с Надей, нужно проявить стойкость». Не хочу отношений с парнем, который играет в подобные игры. Да и вообще, сейчас самое время просить помощи у высших сил, у богини, к примеру. Денек, а после и ночка выдались напряженными, поэтому утром к шантажу я шла с огромным стаканом кофе в руках. Точно, нужно будет поставить сюда автомат. От него и запах идет хороший, и клиента будет приятно коротать время с напитком. Но это в будущем. В настоящем на двери висела табличка закрыто, а под ней совсем-совсем закрыто, и даже если очень-при очень нужно, не станет открыто. Зато очередь из машин оказалась больше той, что я видела в прошлый свой визит. Но ничего, табличка дело поправимое. Я уверенно распахнула дверь, зашла внутрь сервиса и сразу же чихнула от запаха дыма, перегара и солёных снеков. Ребята отреагировали на меня довольно вяло. Только Валёк перекатился по дивану и закрыл голову подушкой. Всем доброе утро. У нас открытие через 15 минут, так что быстренько приводим себя в порядок, брызгаем в рот освежителем дыхания и готовимся зарабатывать деньги. Скоро Новый год, ёлки, подарки и корка на столик. Сарука, ты того не бубни, первым среагировал Вендета. Шурка, как самый ответственный и работающий, жадно припал к минералке, а после встал и протёр глаза а вот с остальными было похуже. Правда, спустя пять минут моей суеты ожил даже Валек и все же встал с дивана. «Мы ж тебя того, уволили». Я тоже так думала, а потом решила копнуть вопрос чуть глубже и выяснила, что хозяева сервиса совсем не вы, а Маша. Это же на нее оформлены все документы. Значит, Маша владелец. Родственники же остальных делают регулярные финансовые вливания, у меня они прошли по графе «Акционеры». Так вот, ваши владельцы и акционеры выслушали отчёт о делах сервиса, о росте доходов, который произошёл после моих нововведений, оценили предложенный им бизнес-план и вот, назначили меня директором шантажа. Все не согласные могут обсудить это лично с Бадиней Махой или же сразу написать заявление по собственному желанию. У меня есть несколько знакомых, которые не прочь подзаработать перед праздниками, а потом наберу штат постоянных сотрудников и испортилось сорока, совсем испортилось. Злое стало, как псец бросил. Поддержала его Саня, но с недовольством, медленно бубня под одно сругательство, всё же потянулась к униформе. Это я, хотела сказать это твёрдо и решительно, но в ушах прозвучало обычный неуверенный лепет. Ничего, главное же смысл, а не интонации и тембр, наверное. Я его бросила, самого псца. Да-да, его бросила на виду у вас порядка. Кстати, больше никаких прозвищ при клиентах. Называем друг друга только полным именем. Как скажете, Глофира. Рада, что мы пришли к взаимопониманию, Валентин.